Глава 3. Вечеринка. Насчёт вчерашнего вечера. Я совсем не хотел, чтобы мы завтракаем. Эйден сидит напротив меня с виноватым видом. Я много часов не могла уснуть, а когда наконец забылась, через 2 часа внезапно проснулась. Лёжа в нетерпеливом ожидании рассвета, Я подозревала, что он тоже не спит. Мы лежали, отвернувшись друг от друга. Ещё никогда в жизни мне не было так одиноко. Если мы не можем быть честными друг с другом, значит, что-то всерьёз сломалось. Не буду врать, твои слова стали для меня шоком, но я рада, что тебе хватило смелости их произнести. Ты не разочарована во мне? Эйден уже забыл про завтрак, и хлопья в миске перед ним выглядят всё менее аппетитно. Я мотаю головой, боясь, что моё громкое нет прозвучит неубедительно. Как же мы поступим? Тебе нужно время на раздумья, но я пока не разобралась, что ты имеешь в виду. Накануне вечером он сказал: "вне наших отношений" из чего следует, что он не размышляет о трёхнедельном уединении со мной в каком-нибудь экзотическом месте. Я хочу раздвинуть свои горизонты, испытать то, о чём раньше мог только мечтать. Мир велик. Посмотреть, как живут другие. Это поможет мне поставить в понятный контекст нашу жизнь здесь. Я старалась и стараюсь облегчить нам жизнь, зная, что у Эйдена стресс. А теперь я слышу в его словах упрёк, как будто я делала что-то не так. Я делаю над собой усилие, чтобы подавить удручённый вздох. Что ты собственно предлагаешь? Эйден, глазом не моргнув, отвечает. Провести год в рос пожить самостоятельно я утолю свою жажду путешествий знаю тебе неприятна мысль что ты меня сдерживаешь тебе тоже будет полезно выпустить своего внутреннего ребёнка ферн ты это заслужила я не нахожу слов и глядя на эйдана стараюсь справиться с нарастающей резьью в животе Он всё переворачивает с ног на голову. Ведь это он виновник хаоса в нашей жизни, а не я. Или он всего лишь надеется собраться с силами и разобраться в себе. Неужели, если этого не произойдёт, я его потеряю? Возможно, моя сила превратилась в мою слабость. Я всегда справляюсь с проблемами. нахожу успешные решения, составляю план действий. Этого Эйден ждёт от меня и сейчас. Как какого-то производственного проекта. Но так просто проблему не решить. Теперь уже мало миновать нелёгкий отрезок. Задача в том, чтобы вдохнуть жизнь в наш брак. Спокойно, Ферн. Что такое год? Ты вернёшься У Эйде напройдёт кризис, и ваша жизнь опять твёрдо встанет на рельсы. Что насчёт майского банковского дня, нашего выигрыша и дня рождения Ханны? Лепечу я, с трудом подбирая слова. На ней и объявим о нашем творческом отпуске. Многие так делают, чтобы раздвинуть горизонты Перебиваю его я Я считаю, что это наше личное дело, о котором не нужно оповещать других Как по мне, чем быстрее это начнётся, тем скорее кончится Я всё ещё в шоке, хотя понимаю, что лучше увидеть в этом приключение отпуск, из которого мы оба вернёмся И всё продолжим с того же места. Есть правда реальный шанс, что мы оба изменимся так, как сейчас даже не можем вообразить. Этого Эйден, похоже, не может или не хочет осознать. Это может показаться поражением с моей стороны, но я этого не хотела. Просто я напугана. Мне нравится моя жизнь. Мне всегда всего хватало. Эйдену тоже. Что-то её подсказывает мне, что прежняя жизнь канула в прошлое. На календаре понедельник. Но на сей раз это выходной. И моя младшая сестра Ханна приехала на 2 дня к родителям. Потом ей предстоит знакомство с семьёй её молодого человека. Родители, конечно, переживают. потому что все мы чувствуем, что эти отношения серьёзнее, чем все предыдущие. Я я рада, что она улыбается, что впервые наслаждается настоящей любовью. Не исключено, правда, что всё может кончиться приступом отвращения. Ничего. Она уверена в себе и очень не глупа. убеждена, что она не слетела с тормозов просто потому, что на неё обратил внимание смазливый парень. уж я-то знаю свою сестрёнку. наш брат Оуэн собирался приехать на семейное торжество, но сейчас он на пехотных учениях в Брэкане. Это неотъемлемая часть его военного обучения. Это совсем непросто, и по сравнению с этим Наши мелкие проблемы как-то меркнут. Он получает навыки борьбы за свободу. Что такое по сравнению с его тяготами мои мелкие затруднения, которые, наверное, иссякнут так же быстро, как возникли. У нас полно народу: близкие родственники, друзья, коллеги, соседи. Каждый из них приглашён не просто так. Каждый участвует в нашей жизни. Послушайте объявление. Стив, муж Джорджии, звенит вилкой о бокал, безуспешно пытаясь привлечь к себе внимание. Вдруг от слишком сильного удара бокал разбивается. Белая футболка Бедалаги залита красным вином, осколки летят на пол. У него в пальцах остаётся только ножка и дно бокала. Джордж Дже сначала не верит своим глазам, потом хватает моток бумажных полотенец. Пока идёт уборка, Стив продолжает. Внимание, слушать всем. Без дальнейших предисловий, предлагаю послушать Эйдана. Джордж Дже, стоя на четвереньках, поднимает на мужа глаза. говорю же, она меня боготворит. Все встречают его шутку смехом. Я бы рада тоже прыснуть, но нет. Мой взгляд прикован к ненаглядному мужу. Он заметно нервничает. Он повернулся в мою сторону, и я направилась к нему. Он берёт меня за руку. Ирония ситуации в том, что как только мы определились со следующим шагом, всё между нами почти что вернулось к норме. Я сжимаю его руку, чтобы подбодрить. Единственный, кто не услышит сейчас нашего сообщения, начинает он. Это брат Ферн Оуэн. Но мысленно он с нами, хотя физически штурмует, должно быть какой-нибудь склон в разгар марш-броска. Вокруг хихикают. Для нас обоих очень важно, что все вы здесь сегодня собрались. Мы отмечаем не наш недавний выигрыш в лотерею, а то, как мы ценим главных людей в нашей жизни родных и друзей. А теперь прошу всех поднять бокалы. Он улыбается мне, подносит мою руку к своим губам и целует. Продолжи тост, дорогая. Мы понимающе переглядываемся. Просто невероятно, как принятое решение изменило Эйдана. Мы не можем пожаловаться на судьбу, ведь она подарила нам таких замечательных людей, всегда готовых поддержать нас. Поднимаю этот бокал за вас и в особенности за мою сестрёнку Ханну, которой на следующей неделе исполнится 19 лет. С днём рождения, сестрёнка. Все громко поддерживают меня и чокаются. Неудача счастлива забыта. Как знаем мы оба, деньги и вещи не делают счастливыми. Когда их нет, Это, конечно, проблема. Попробуйте в таком случае уломать банк, судить вам много денег. Мы убедились в этом, вступив на тернистый путь, закончившийся приобретением этого дома. Но благодаря помощи любящих родителей я посмотрела в их сторону, подняв бокал. Мы в конце концов вышли на финишную прямую. Немного поколебавшись, Я собираюсь с силами. Мы на это пошли, и сейчас уже поздно отступать. Теперь мы можем вернуть долг, выкупить закладную и радоваться своему гнёздышку. Мечта осуществилась. Нам очень повезло. Мы следуем правилу: если можешь, поделись. Поэтому намерены сделать взносы в три наших любимых благотворительных фонда. Для нас это очень важно. По комнате разносится громкое восторженное: "Ах!" Как известно, Эйден Ньютайн ими трудится на благо фонда Merchant Outreach, оказывающего финансовую поддержку семьям с детьми-аутистами. Это всегда было для него не только работой, он уделяет этому много своего личного времени. Даже в выходные и в отпуске он продолжает сбор средств. Поэтому мы знаем, на что там пойдут наши деньги. Два других проекта, которые мы поддержим это исследование по борьбе с раком у детей и с болезнью Альцгеймера. Последний память о бабушке Эйдана Дейзи. мне хлопают как чудесно сознавать, что тебя единодушно одобряют Эйден поднимает руку, требуя тишины Есть ещё одна новость, которой нам не терпится со всеми вами поделиться Он смотрит на меня, я киваю, поощряя его продолжать и изображая воодушевление Этот выигрыш позволяет нам немного себя побаловать. Мы познакомились совсем молодыми, поженились, как только окончили университет, и тут же впрыгли в работу. Это был труд буквально нон-стоп, не дававший передохнуть. Так что вот новость. Мы оба позволим себе отдых длиною в год. Это станет для нас обоих шансом предпринять кое-что из наших давних списков дел, которые хорошо было бы исполнить до тех пор, пока мы не завели детей. В комнате воцарилась гробовая тишина. Он продолжает. Оба мы ждём, не дождёмся предстоящего приключения. Я намерен путешествовать, у Ферн появится шанс передохнуть, позаботиться о себе. В его улыбке, предназначенной мне, я вижу обожание, и мне становится не по себе. У Эйдана получается изобразить всё так, будто я с энтузиазмом поддержала его идею. На самом деле, у меня чувство, что меня загнали в угол. Его воодушевление начинает меня раздражать. После недолгого колебания Джордж поднимает бокал Все следуют её примеру. Когда стихает хор поздравлений, Эйден взмахом руки опять требует тишины. Возможно, все присутствующие успели слегка напиться. Речам конец, закуски заждались. Приятного аппетита. Все устремляются к буфету. Эйден выводит меня в сад. Мы прячимся в тени. Смеркается. Вечер волшебный, но я, если честно, уже живу в кошмаре. От реальности никуда не деться, и у меня заранее холодеет спина. 2 недели мы с Эйданом строили планы, а потом настал момент, когда уже нельзя было скрывать нашу новость от членов семьи. Оповещение родителей было непростым делом. Я считала, что раз Эйден всё это придумал, ему всё и объяснять. Не обошлось от взлетающих на лоб бровей, но у Эйдена получилось так доходчиво всё изложить, что даже у меня немного отлегло от сердца. Признаться Ханне и Оуэну было проще. Однажды вечером, когда сестра заехала к нам, мы позвонили по Скайпу брату Меньше всего мне хотелось, чтобы он почувствовал себя оставленным в стороне. Он, конечно, удивился, но сохранил самообладание. Хм. Смелое решение. У нас есть причины беспокоиться, спросил он и усмехнулся. Обычная усмешка, сопровождающая его волнение. Конечно, нет. Я отправлюсь на автомобиле в Прованс. Поживу в тихой деревушке. Группа талантливых художников ведёт там на базе отдыха курсы различных традиционных ремёсел и рукоделия: от вязания до гравировки. Всем заправляет известный живописец. Я стану помощницей волонтёром. По понедельникам буду работать полный рабочий день, со вторника по пятницу в первой половине дня. Свободного времени будет хоть отбавляй. А вот у Эйдана более обширные планы. Я хорошо понимаю, что Эйдану необходимо попутешествовать, иначе ему не избавиться от нестерпимого зуда. Возможно, ему захотелось испытать во взрослом возрасте неизведанное чувство свободы. Разве могла я остаться дома, пытаться жить нормальной жизнью, нетерпеливо ожидая от него новостей. А ещё говорят, что выигрыш в лотерею приносит облегчение. Вот я и решила погнаться за собственной ускользающей мечтой найти себе дело и не переживать, пока мы будем в рось. В усмешке Ханны я заметила пренебрежение. Каждый сам по себе Целый год она с ужасом уставилась на меня, потом скосила глаза на Эйдана. Где ей было догадаться, что это его выдумка, а не моя? Свобода для чего? Этот извитительный вопрос был задан мне. Вот я и стала злодейкой. Наверное, это потому, что Эйдона Она всегда считала безупречным. До сих пор мне это нравилось. Но сейчас решение принял он, а не я. Не могла же я объяснить ей, что ему и так несладко, а я просто пытаюсь сократить ущерб. В основном, чтобы учиться рисованию и живописи. Вообще всему, что пожелаю. Ферн, у тебя нет хобби? ты не из таких. В этом месте Эйден, ясное дело, пришёл мне на выручку. Думаю, он чувствовал себя виноватым. Никому, кроме Ханны, не хватало смелости высказать всё начистоту. На протяжении всего нашего супружества Ферн училась, работала и поддерживала мои благотворительные проекты. Сама знаешь, она никому не отказывала в помощи. Свои собственные дела всегда были у неё на последнем месте. Это отговорка. Я не доумевала, почему бы ему просто не сказать им правду, что дело вовсе не во мне. Я просто подыграла его плану, в надежде, что он вернётся обновлённым, готовым двигаться дальше вдвоём. Впрочем, мысль о том, чтобы хоть раз в жизни вырваться на волю, стала нравиться и мне. Я уже предвкушала занятия у художника Ника Галегаса. Просто я удивлена, что вы не нашли что-нибудь для вас обоих. Не отступает Ханна. Вы же всегда всё делаете вместе. Что ж, с этим не поспоришь. Эйден не дал мне придумать ответ. Ты представляешь свою сестру с рюкзаком на спине? Я собираюсь скитаться по местам, которые раньше и не надеялся увидеть. Думаю, будет подворачиваться и благотворительная работа, а она тоже не предполагает удобств. Мир вообще не очень комфортабелен. Перемены сулят возможности, а такой шанс выпадает раз в жизни. Я заметила, что он не обмолвился о моём страхе авиаперелётов. как и о том, что я ни разу в жизни не ступала на палубу корабля. И там, и там я не контролирую ситуацию, и ему давно пришлось с этим смириться. В отпуск мы всегда ездили на машине. Эйден принимал это, потому что он меня любит. Оуэн кивнул. Что ж, удачи вам обоим. Надеюсь, вы вернётесь посвежевшими. Мы знали, что он всё поймёт, потому что он человек дела, экономный на слова. Но Ханна всё ещё сомневалась. Нет, это какая-то чушь. Женатые люди не расстаются на целый год. Она была расстроена и, может быть, даже напугана. Я застонала внутренне. Рот оставался на замке, пока в голове не созрел подходящий ответ. Мы не расстаёмся. Мы будем постоянно поддерживать связь. Вся штука в том, чтобы участвовать в делах другого, не присутствуя рядом физически. У меня будет получасовая поездка в тоннеле, потом шоссе. Вот и всё. А Эйден всегда мечтал о дальних краях. Он заслужил устроить себе путешествие всей жизни. Я буду наблюдать, чем он занимается, узнавать о том, что он испытывает. Но, как всем известно, тут мне пришлось умолкнуть. Не нашлось подходящих слов. Одним словом, мне не терпится взяться за кисть. Я очень старалась, чтобы это прозвучало убедительно. Но на самом деле, тем, кого приходилось убеждать, была я сама. А я подкачаюсь. Это гораздо лучше, чем месяц непрерывных занятий в тренажёрном зале. Эйден весело улыбался. В его воодушевлении нельзя было усомниться. Ханна просто пожала плечами. Переубедить её было нелёгким делом. В общем, старайтесь держать всех нас в курсе своих дел. Вы всегда были такими предсказуемыми. Теперь мы не знаем, что и подумать. Всем придётся переживать из-за ваших безумств. Это мне, младшей в семье, следовало бы ставить всех на уши, добавила она с неуверенной улыбкой. Мы с Эйденом были признательны ей за шанс посмеяться. С глаз долой и из сердца вон это не про нас. Будем регулярно о себе сообщать, чем бы ни занялись. Но, думаю, вы можете спокойно отпустить нас на годик. Вокруг вас и без нас достаточно народу, чтобы не заскучать. И потом твоя сестра постоянно будет на телефоне. ответил Эйден Хання с комичной серьёзностью. За несколько секунд до конца связи по Скайпу я вдруг ощутила приступ уязвимости. Был ли это страх в одиночку выйти в большой мир? Я отбросила эту мысль, боясь, что она заведёт меня не туда, и переключилась на практические заботы. Очень вас прошу, берегите себя, пока мы снова не соберёмся вместе, хорошо? Главное, будьте внимательны к маме и папе, чтобы им не приходилось Всё время за нас переживать. После моей просьбы повисла тишина. Прежде чем Оуэн пропал с экрана, я успела крикнуть: Мы тебя любим. Береги себя, Оуэн. Иногда следующий шаг бывает не только захватывающим, но и пугающим. Никто, включая меня, не думал, что мы с Эйданом устремимся в столь неожиданную сторону. Мечты остаются мечтами, пока мы сами не решим притворить их в жизнь. Я могла лишь надеяться, что наши с Эйданом совместные решения окажутся верными.